Часть первая, глава двадцать первая. Синдр. Очухался я от резкой боли в ноге, открыл глаза, зажмурился от яркого полуденного солнца, а потом увидел сидящего рядом со мной Белобрысова и от души выругался. «Да чтоб тебя трясенницы на дно утащили!» «Угу, и тебя за твою раненую ногу», огрызнулся эльфийский шаман, даже не поднимая головы. Вырезанный наконечник стрелы уже валялся на земле, а на моей ране красовалась травянистая зелёная кашица, которую, по-моему, кто-то уже пожевал. И не раз. Я поморщился, вспомнив, как бабка мне на огроменный порез под рёбрами что-то подобное прикладывала и действительно тщательно пережёвывала, перемешивая брюзжание на мою дурь с пояснениями про лечебные свойства слюны. Эслен не брюзжал. Закончив размазывать, он принялся обинтовать мою ногу вполне себе чистой тряпкой. Рубах чья-то похоже «Сиди спокойно, зелёненький. Лошадку под твою фактурную задницу я уже присмотрел». Закончив, эльф встал, довольно ухмыльнулся и мотнул головой напасшееся неподалёку внушительных размеров животное. На нём скакал хозяин ночлежки, так что меня этот зверь и правда выдержит, если к себе подпустят. Как оказалось, переживал я не о том. Самое страшное в поездках верхом — это плавное покачивание земли перед глазами. Когда сам быстро идёшь, это одно. А когда ты качаешься, земля внизу качается, голову поднимаешь, ветки деревьев тоже качаются. Что-то ты, зелёненький, совсем позеленел. Соберись, мы так обосный догоним. Точно, чахлы же там волнуется, наверное. Надо бы поторопиться. Пешком проще!» — буркнул я, стараясь смотреть только вперёд. Так было легче всего. «Пешком ты сейчас и трёх метров не пройдёшь». Эльф ехал рядом на более стройной зверюге и ещё одну зачем-то вёл с собой закоженный поводок на морде. «И завтра-послезавтра ты не ходун, так что привыкай быть сверху». И подмигнул как-то многозначительно загадочно, а потом рассмеялся. «Шучу я, не смотри на меня так озадаченно». Я только рукой махнул, потому что почти все шуточки у Белобрысова были странные и подозрительные, как и он сам. Но без его помощи я бы с преследователями не справился. И тут на дорогу кубарем свалился какой-то незнакомый лишак. Конь подо мной резко затормозил, а я еле удержался в седле. «Ты что, ополоумил совсем?» Мой вопль скорее был похож на испуганный, чем на раздражённый. Ещё бы, у меня от страха сердце остановилось, дыхание перехватило, и все органы сначала вверх подпрыгнули, а потом с грохотом в пятки упали. Нет, к степным предкам эту верховую езду. Орки лошадей лишь для перевоза добра использовали. И правильно делали. Как нога пройдёт, всё пешком. Только пешком. Тогда я от себя завишу. А сейчас от дурного зверя подо мной. А если бы он поскакал? А если бы на дыбы встал? А если бы я шмякнулся вниз? Главное, по деревьям я и выше забирался. Даже падал иногда. Встанешь, головой потрясёшь, мозги взбодрятся, и всё в порядке. Ну или к бабке за отваром сбегаю, а тут страшно. Это что ж выходит, я, старший сын вождя, боюсь какого-то жеребца? Позорище!» хоть иди втряси, трясине с горя топиться. «Пигалица какая-то белобрысая сказала тебя предупредить. Говорит, вас предали!» Проверещал Лешак и тут же исчез среди деревьев. Тут уже на дыбу чуть не встал я. Чахла в беде. Кто мог её предать? Если бы не светлый день, я бы подумал на вампира. Но раз не он, то кто? Люди? В глазах прямо помутилась от гнева и резко стала плевать на тошноту, тряску, голод и ноющую боль в ноге. «Единственное желание — вперёд, быстрее, спасать! А раз сам бежать не могу, значит, надо победить проклятого зверя!» «Зелёненький, выдыхай! Мы же не собираемся нападать на весь обоз!» Белобрысый какое-то время понаблюдал за моими попытками справиться с конём, а потом посмотрел на моё лицо и ухмыльнулся. «Что, правда? Да ты псих!» Фраза прозвучала как похвала, так что я даже не сомневался, шаман со мной. Хотя насчёт нападения на обоз он прав. «Я ранен, у него всего пять стрел, и нас, скорее всего, ждут». Только здравые мысли в мою голову стали приходить после получаса усиленной тряски. Сначала я вообще думать не мог, лишь злился, вцепившись в шею зверя подо мной. Кожаным поводкам, которыми этот хитрый гад был опутан, я не доверял, хотя и их тоже из рук не выпускал. Белобрыз и рядом и помалкивал, иногда поглядывая на меня с сочувствием. А мне даже стыдно не было, плевать на всё». Даже на желудок, который постоянно выбирал, хочет ли он изгнать завтрак или же получить обед. Я даже о Чахле старался не думать. Толк угадать, кто там её предал и что с ней сейчас. Если какая-то тварь обидела мою немощь, просто убью и всё. Даже разбираться, зачем он это сделал, не стану. Но вот где-то через полчаса я смирился, что сразу весь обоз порубить топором не получится. Нужен какой-то план. Чахла мне очень дорога, но время моей последней битвы ещё не пришло. От того, что я погибну, Каорис лучше не станет. Сначала надо её спасти. «Что, дурят тряски осыпалась и здравые мысли попёрли?» — поинтересовался Белобрысый, покосившись на меня. «Это хорошо, а то я никак не мог придумать, как буду тормозить озверевшего орка». «Рано пока звереть», — брачно пробурчал я. «Не нагнали ещё». Спустя ещё примерно полчаса издевательства и надо мной, и над зверюгой, и подо мной мы наткнулись на дневную стоянку обоза. Эльф потребовал, чтобы мы дали коням отдышаться. Мы и так каждые минут 10-15 притормаживали, чтобы животные прошли шагом. Зато потом они мчались так, что я очень хотел бы зажмуриться. Но от страха, наоборот, даже моргать переставал. И теперь ругаться с белобрысом не стал. Он в лошадях разбирается, и раз сказал, что им нужен отдых, значит, будем отдыхать так что я аккуратно слез и практически упал под ближайшим деревом. А эльф занялся нашими зверюгами. Снял с них сёдла, протёр спины, при этом воркуя что-то на своём непонятном языке. Потом уселся рядом со мной, прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. «Адреналин лучше алкоголя», — выдал он через пару минут. Я не понял ни первое, ни третье слово «лучше» и «лучше». «Вампир тоже что-то про алкогольную спячку» говорил из которой Белобрысый недавно выполз. «Ты не умничай», — предупредил я на всякий случай. «А то я обидеться могу». «Риск лучше выпивки, так понятней ухмыльнулся эльф. Кровь по жилам потекла быстрее, даже смысл в жизни появился. Выяснить, что в «Драконьей звезде» происходит. Интересно. «Драконья звезда — это дом поганки?» — уточнил я, хотя и так ясно. «Она вроде как драконица. Так где же ей ещё жить, как не на звезде?» «Да, цепь гор так называется», — опустил меня с небес на землю эльф. «Ту, что за рукавом Аза Аэлин. А чего, другого ориентира не придумали?» Сначала всерьёз озадачился я, но потом всё же решил, что это он не о потерявшемся рукаве, а о чём-то похожем на него, и вытащил свою карту. Белобрысый покрутил её в руках и удивлённо хмыкнул. «Ишь ты! Ещё до исходовая?» «Но звезда уже тогда была, смотри». Я посмотрел и тихо застонал сквозь зубы. «Нам до этой самой звезды ещё звездить и звездить, раз пять постолько же, сколько мы уже прошли, а то и раз шесть. Я-то на первые горы думал, которые, оказывается, гномий хребет называются. Тебя бы как раз в хребет и отвели, вкалывать, пока не сдохнешь», пояснил мне на всякий случай Белобрысый. «Гномом?» Процедил я, стараюсь уговорить подгорных предков перестать бурлить во мне и успокоиться. Орки с гномами редко сталкивались, но тоже не очень их любили. Если лохматые лешие просто норовят запутать в пути, чтобы повеселиться, то бородатые гномы путают, чтобы выманить всё. Загробастать себе, а тебя оставить ни с чем. Так что мне папаня строго-настрого запретил с гномами связываться. Мамка с бабулей вообще ни разу о гномах доброго слова не сказали. Во всех тролльевых сказках гномы — злые обманщики. Теперь ещё выяснилось, что робовладельцы — кикиморы их свари.